Глава 39 Не все и не всегда было гладко в жизни Эрика и Алара. Даже при том, что правитель старался окружить своего сына и его Джангира лучшими воинами и самыми мудрыми учителями, жизнь подбрасывала ситуации, которые приходилось решать здесь и сейчас самим подросткам. Стрелка-лучника на высокой крыше одного из богатейших домов города Эрик заметил случайно. Понимание, в кого целится убийца, пришло мгновенно, и вместе с этим пониманием нахлынуло сознание. Он не успеет помешать. Сейчас убийца отпустит тетиву и, коротко свистнув, стрела вонзится в едущего на пол корпуса впереди Алара. Руки Эрика действовали сами по себе, почти без участия его воли и сознания. Короткий замах — и резкий, разрывающий шкуру коня кровавой полосой удар по крупу Лиджана. Отрезкой более животное с визгливым ржанием взвелось на дыбы, поймав стрелу в широкую грудину. Не удержавшись, Алар свалился с коня, и Эрик, понимая, что сейчас или через мгновение копыта перепуганного жеребца могут опуститься прямо на брата, слетел с собственной лошади, закрывая мальчишку своим телом. Вторая стрела попала ему в плечо. Несколько мгновений сумасшедшего переполоха, когда никто не понимал, что случилось, а главное, что делать. Затем четкие отрывистые приказы капитана охраны и свита, закрывая Алара и Эрика своими телами, сдвинулась под сень раскидистого дерева. Часть охранников попыталась выловить стрелка, но это оказалось бесполезным. Тот продумал путь отступления, и к моменту, когда стража добралась, уже исчез. Эрику повезло. Стрела прошла насквозь, не задев ни крупные сосуды, ни важные мышцы. Однако лечение было долгим и не слишком приятным. От Аларон получил новый титул — Лигар Джанг, кровный брат. Раджан Лагар был в бешенстве от этой попытки покушения, но быстро взял себя в руки. Отдав сына и его Джангира в руки лекарей, он практически исчез из дворца на несколько дней — Затем повелитель вернулся уже слегка успокоенный и терпеливо ждал еще три недели, пока однажды слуги не принесли и не бросили к трону связанного по рукам и ногам мужчину. Правитель рассматривал его так долго, что пленник, не выдержав, сам нарушил молчание. «Будь ты проклят, Лагар!» «Проклят будешь ты, Бахтор, за то, что втянул в предательство своих детей!» Голос повелителя был странно спокоен, даже слегка скучен. Эрик и Алар, сидящие на ступеньках к трону, молча разглядывали человека, который подготовил покушение на жизнь наследника. Лигр Джангу только день назад сняли повязку, и свежий рубец на коже чесался почти невыносимо. Однако сидеть приходилось тихо, не шевелясь, да и сама атмосфера тронного зала, толпы придворных и советников — Замерших вдоль мраморных стен и боящихся взглянуть в глаза Раджана, не располагала к движению. А Бахтур, понимая, что потерял все полностью, не только привычное роскошное существование, но и жизнь обоих наследников, а сейчас еще и собственную жизнь, разразился проклятиями, приходя в неистовство, брызгая слюной и извиваясь, как червяк, в попытках сбросить веревки. Раджан Лагар поднял руку, запрещая кинувшимся слугам Заткнуть рот пленнику или силой успокоить его?» Наконец Бахтор устал и лежал у подножия трона, задыхаясь и сипя, жадно хватая воздух. «Только всемогущий Олла непогрешим! Я же, ничтожный, верил, что в тебе осталось хотя бы чувство собственного достоинства. Ты начал грязную игру с предательством, Бахтор!» и с каждым днем скатывался все ниже и ниже. Даже твои сыновья, платя за твое преступление, вели себя достойнее. Ты же опорочил все, к чему прикасался. Раньше я думал из милосердия подарить тебе легкую смерть, такую же, как твоим детям». Раджан помолчал, затем сделал короткий повелительный жест и приказал накал. У Эрика мороз прошел по коже. Однажды он уже видел такую казнь. По местным поверьям, она считалась не только самой болезненной, но и самой унизительной и позорной. Олла не принимал людей, заслуживших такую смерть, в свои сады вечной жизни. Эрик заметил, как слегка нахмурился Алар, а потом молча утвердительно кивнул, соглашаясь внутри себя с решением отца. Для Эрика это событие стало хорошим уроком. Нельзя оставлять врага у себя за спиной. Еще хуже оставлять за спиной разозленного врага. Следующий опасный эпизод произошел, когда они охотились на тигра. Мальчик из высокого рода не мог считаться взрослым, пока не добыл свою первую шкуру. Шелковистое оранжевое полотнище в ярких черных полосках служило доказательством того, что убивший зверя настоящий воин и охотник. Свою первую тигриную шкуру Эрик добыл, когда ему было 17 лет. А Лару отец разрешил охоту по достижении 14 весны. Сын правителя и раньше выезжал на охоту в составе святой отца. Но в этот раз мальчик командовал всей группой. И загонщиками, и егерями. А нанести последний удар издыхающему зверю должен был лично. К сожалению, не обращая внимания на предсказание дворцового астролога, Днем палил сильный дождь, превративший грязь между деревьями в непролазное месиво. Кони спотыкались и падали. Решено было отложить охоту и вернуться во дворец. Такие внезапные дождливые шквалы бывали и раньше, пусть и не часто. Охотники ехали назад плотной группой, боясь выпустить друг друга из виду. Тяжелая густая пелена дождя скрывала потерявшегося уже через несколько минут. А на такой глинистой почве лошадь легко могла поскользнуться и сломать ногу. Молния, хлестнувшая в одной из деревьев, буквально в десяти шагах от группы, привела к тому, что взбесившиеся от страха кони кинулись в рассыпную. Эрику и Алару просто повезло. Их лошади синхронно рванули в одну сторону. Мальчики пригибались к мокрым гривам коней, страшась получить в лицо хлестки, удар или ветки, и безуспешно пытались натягивать поводья. Кони рвались вперед, не разбирая дороги. Наконец животные выдохлись, и их стремительный бег стал замедляться. Алар крикнул что-то, но за шумом дождя Эрик не расслышал и, повернувшись к чуть отстающему брату, переспросил «Что? Что ты говоришь?» В то же мгновение неведомая сила впечатала его в глинистую землю, и он увидел, как огромная рыже-черная кошка, рванув зубами бок упавшей и брыкающейся лошади, начала собирать тело в тугой комок, чтобы следующим прыжком порвать горло ему, Эрику. Под руками скользила глина, и барон понимал, что у него даже нет времени на то, чтобы просто встать на ноги. Да и падение в жидкую грязь слегка оглушило его. И сейчас все казалось растянутым и неестественно медленным. Единственное, что мог сделать Эрик, это отталкивая руками маслянистую жижу, попытаться съехать с небольшого бугорка, на котором он лежал, чтобы хотя бы на мгновение оттянуть в момент смерти. Тигр прыгнул, и заскользил, почти падая, тушей на Эрика, когда сверху на животное непонятно каким образом, укротив собственного коня, прямо с седла прыгнул Алар. Тигр, матерый крупный трехлетка, попытался извернуться, но оседлавший его мальчишка воткнул кинжал кошки в левый глаз и, ухватившись за рукоять двумя руками, тут же выдернул, чтобы снова вонзить во второй глаз животного. Тигр завалился на бок, придавив ногу Алара. Очумевший Эрик неловко поднялся, подошел уже к почти мертвому животному, задняя лапа которого все еще вяло и судорожно подергивались, и с большим трудом, сдвигая теплое тяжелое тело в сторону, помог принцу освободить ногу. Лошадь Эрика была смертельно ранена, и ей пришлось перерезать горло. Конь Алары исчез. Ступать на больную ногу младший не мог. Смыв под хлещущим дождем грязь с лица и очистив таким же способом руки, Эрик, постепенно приходивший в себя, понял, как они влипли. Впрочем, выбора не было. Он снял свой и Алара пояса, из его пояса сделал двойную ременную петлю и тога затянул своим поясом Наталья. Нога Алара слегка распухла, но Эрику казалось, что это всего-навсего растяжение, а не перелом. Брат он закинул на спину, заставив опустить руки на грудь и вцепиться в те самые кожаные петли, закрепленные на талии. «Главное, держись крепко, но будь внимателен. Если почувствуешь, что я падаю, отпускай петли и старайся приземлиться на здоровую ногу, понятно?» «Что ж тут непонятного? Жаль, только этого придется бросить здесь». Алар кивнул на застывшую под струями дождя тигриную тушу. «Жалко. Шкура получилась броскошная, даже без единой дырки от стрелы. Ладно, что ж тут. Держись крепче». Это были, пожалуй, самые яркие эпизоды из шести с лишним лет, проведенных бароном Эриком Марией Эммануэлем фон Гербертом в чужой стране. Бывали, конечно, и другие случаи, когда им с Аларом приходилось выручать друг друга. Но эти запомнились ярче остальных, потому что они не выжили бы без обоюдной помощи. Погибли бы без готовности второго поставить свою жизнь на кон, чтобы спасти брата. Это потом, когда их нашла поисковая группа, Мальчишек отправили к лекарям, шкуру тигра доставили в дворец Эйгеря, заодно притащив двух еще полслепых котят. Тигр оказался самкой, защищающей потомство. Млыши прижились в зверинце ладыке. Все это было потом, а пока Эрик, оскальзываясь и каждую минуту рискуя свернуть шею на вязком глиняном месиве, задыхаясь, тащил брата к людям. Через две недели случилась одна беседа, которая пусть и не имела прямого отношения к юному наследнику, но произвела неизгладимое впечатление на Эрика и заставила кое-что пересмотреть и изменить свою жизнь.